Эти замеры потом умножались на количество часов, которые мы налетали за день. Но я оттуда поднялся на вертолёте и полетел на реактор, туда назад. Проход в двух направлениях. Сегодня там 80 рентген, завтра 120. Ночью кружу над реактором 2 часа. Производили съёмку в инфракрасных лучах. Куски разбросанного графита на плёнке как бы засвечивались. Днём их нельзя было увидеть. Разговаривал с учёными. Один: "Я могу вот этот ваш вертолёт языком вылезать и со мной ничего не случится". А другой: "Ребята, вы что, без защиты летаете? Жизнь себе укорачиваете".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 А поймём что-нибудь, я думаю, через 20-30 лет. У меня Афган, я там 2 года был. И Чернобыль. Я там был 3 месяца. Самые яркие моменты в жизни. Родителям не сообщал, что направили в Чернобыль. Брат случайно купил газету Известия и нашёл там мой портрет, приносит матери: "На, смотри, герой".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 сразу хотел жениться а тут повестка с красной полосой спецсборы в течение часа явиться по указанному адресу мать сразу плачет она решила что меня опять забирают на войну куда везут зачем неизвестность полная в луцке переодели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 Через пару дней какие-то противогазы выдали, но никто ими не пользовался. До Зиметры два раза показывали, но в руки никому не давали. Раз в 3 месяца отпускали домой на пару дней. Наказ один купить водки. Я притянул на себе два рюкзака с бутылками. На руках качали.